Труп. Подтверждаете, что это ваш человек? Голос милиционера, который представился как лейтенант Медведев, раздражающий скрипуч. Хочется смазать его лужённую глотку. Если принимаете дело на себя, я умываю руки. Слышащий де да услышит. Мне глухари достаточно. Дятлов ещё раз дёргает дверцу трансформаторной будки. С предупреждающей надписью не влезай, убьёт и черепом сквозь глазницу пробито молнией. На этот раз отмычка срабатывает. Он отшатывается, ибо внутри чудится медвежья морда, но морок рассеивается, оставляя мешанину проводов и стоек. Под дон усеиваю такурки и горелые спички. Он массирует веки и поворачивается к медвежьеву. Не кипятись, лейтенант. Дятлов старается говорить мягко, но бессонная ночь даёт знать. С корабля на бал, бля. Задание на труп. Хочется по-детски спросить, почему именно я? Это когда ещё веришь в злонамеренность взрослых и не прозреваешь злонамеренность мира. Никто не мечтает стать дерьмовозом, но почему-то дерьмовозы всегда находятся. Почему сразу глухарь «Интуиция, майор!» Медведев растер тыльной стороной ладони, помятое, словно выброшенное газета лицо. «Я глухаря, можно сказать, за километр чую. Все обставлено так, будто пострадавший, как его лейтенант Иван Иванович Иванов», подсказывает Дятлов. «Да хоть Сергей Сергеевич Сергеев!» Вновь помошился Медведев и принялся растирать затылок. колючки щетины заскрипели. Ну, допустим. Так вот, все обставлено так, будто вышеуказанный Иван Иванович Иванов, и милиционер сухим протокольным языком изложил суть дела, хоть бери ручку и записывай. Положение тела, обстоятельства обнаружения, характер ран, содержимое карманов, цвет склер и т.д. и т.п., после чего таким же скрипучим голосом резюмировал только это всё чушь, майор. Я и без медик эксперта вижу. Он присел на телом, поманил пальцем, и Дятлов присаживается рядом. А сейчас я тебе без всякого медик эксперта скажу и без всякого протокола, потому как в протоколах ни один здравомыслящий следак подобного не напишет. «Вот, гляди!» Палец, упакованный в перчатку, ткнул в рану. С противным хлюпанем погрузился в плоть, вонь уплотнилась. Медведев скривился, покосился на Дятлова. «Закаленный ты майор! Я думал, у вас одна синяя кур, а не то что у нас. Молодежная стройка комсомольцы!» — кого-то передразнил. «А такие трупаки случаются, я тебе доложу, хоть сейчас на выставку достижения народного хозяйства!» Так что ты мне скажешь, прерывает Дятлов, разлагается твой лейтенант, понимаешь? Гнило изнутри, будто несколько недель ходил и гнил, гнил и ходил. Про зомби слыхал? Дятлов встаёт, достаёт папиросу. На Гаити живут колдуны, которые поднимают из могил мертвеков и заставляют на себя работать. Ну, вроде рабов. И ничего с таким зомбияком не поделаешь, не убьёшь ведь его ещё раз. Дятлов трясёт коробок, достаёт последнюю спичку, выдвигает крышку, чирки, ты прячь это ганюк от ветра внутри, прикуривает. Да, мой, удивляешь ты меня почище, чем твой Иван Иванович, когда подобное излагаю людей корёжить, что твой нечищенный сапог закалён ты едать. Хотя у вас та ещё контора. Без обид только и последующих рапортов на имя моего начальства. А то, понимаешь, им всё как на духу, а они. Малисанор покачал головой, угостился папиросиной, затянулся. Ну, так что? Как будем делить ответственность? Территория наша, труп ваш. Детлов вытягивает из кармана рацию, зубами вытаскивает антенну. Смольный, приём. «Хорошее у вас оборудование, майор. А мы все по старинке, дедовскими методами», сказал Медведев и крикнул за ограждение. «Михалев! Тащи акт передачи дела!» И когда толстый и неуклюже Михалев подбежал, пыхтя и потея, лейтенант сказал «Повезло тебе, Мих-Михач, дома будешь ночь досыпать. Майор Трупик с собой забирает».